Глава двенадцатая Услышав его слова, Агнесса икнула и вдруг успокоилась. Купаться так купаться, почему бы и нет, если уготован ей путь на тот свет, так хотя бы не будет стыдно за грязное тело. Но одно все же ее беспокоило. Она боялась, что кто-нибудь догадается о ее даре, и тогда пострадает семья. «И зачем брякнула о засаде?» — разозлилась на себя она. «Агнесса икнула». Невеста просверлила командира острым взглядом медовых глаз, словно хотела проткнуть насквозь. Тот ответил тем же. Он выглядел намного лучше, чем день назад. Пропала болезненная бледность, появился блеск в глазах, аж какой-то азарт. Ослепли, наверное, господин хороший. Поговори мне, замахнулся на неё регол. А ты руки не распускай. Тут же окресилась на проводника она. Товарный вид ты испортишь. Как будешь отвечать перед чиновниками? Она намеренно вернула про товарный вид. Именно эти слова сказал господин стражнику у водопада. Как будет выкручиваться, ещё не знала, хотя затеплилась в голове идея. "Увидите её", приказал командир. Агнессу вытолкнули из шатра и потащили к костру, где уже грелся котёл с водой и ждали девушки. Она радостно вспыхнула, заметив в группе Лею, та ответила робкой улыбкой. Подружка казалась потерянной и больной, яркие фиалковые глаза провалились в глазницы, губы дёргались, руки дрожали. «Что с тобой?» — спросила дикарка, пока ей готовили из жерде и полотна палатку. «Боюсь», — едва слышно ответила Лея и показала глазами на Регула. «Этот козел прохода не дает, то ущипнет, то за грудь схватит». «Вот мразота!» — заскрипела зубами Агнесса. «Я ему бубенчики оттяпаю». «Ой, что ты!» — испуганно замахала руками подружка. «Он же сразу за меч хватается». «Только грозит!» — Агни придвинулась к уху Леи. Ничего сделать не может. У них всё строго по спискам, за каждую девушку отчитываются. А с тобой что случилось? Я не видела тебя в дороге. И тут подружка округлила глаза и всплеснула ладошками. Какая-то невеста устроила переполох в лагере, сбежала. Это была ты? Ответить Агнесса не успела. Регул, заметив, что они шепчутся, бросился к ним. Потом расскажу, прошептала дикарка, повернулась к проводнику и законючила. Есть хочу. Живот к спине прилип от голода. Действительно, она не ела вот уже сутки. Коэн после того, как командир отключил сигнал лошадей вперед, не останавливаясь, не давал ей ни есть, ни пить. Она лежала на спине ласточки, сжимая по воде, и строила планы мести губошлепу. «Заткнись!» «Только и можешь что вопить!» — огрызнулась Агнесса. «Хочешь, чтобы я на ярмарке в обморок грохнулась перед господами?» «Вот змея!» Он сплюнул и пошел в сторону. Агнессу отвели в палатку, посадили на пенек. Она отдала себя во власть рук невест. Девушки вымыли ей голову щелочным мылом, растерли телом, мочалками и смыхая. Горячая вода стекала по плечам, собиралась лужица и у ног. От нее шел пар и укутывал Агнесу теплом. Это было так здорово, что она закрыла глаза и полностью отдалась наслаждению. Откуда-то принесли чистые нижние юбки и рубашку. А еще ей дали лепешку и полоску вяленого мяса. Никогда Агнеса не ела такую вкуснотищу. Она смаковала каждый кусочек, катала на языке, высасывала все соки, вот только мякиш вытащила из хлеба. Сначала она смочила его водой, сделала нужную форму и нацепила на нос. Девушки уже вышли, осталась только Лея. Она удивленно смотрела на подругу, которая занималась чем-то непонятным. — Как тебе? — спросила ее Агнесса. — Ужасно, что ты пытаешься сделать? — Так и развлекаюсь. Смоченный водой мякиш отвалился сразу, как только Агнесса качнула головой. Девушка расстроилась. Когда задумывала эту авантюру, очень надеялась, что вязкое тесто создаст нужную форму, не вышло. Тогда она смочила мякиш слюной и хорошенько размяла в ладонях, но проверить его не успела. Лейза затянула на спине Агнессы шнуровку корсета и повернула подругу к себе лицом. Какая ты красавица! Неужели сам командир хочет воспользоваться правом первой ночи? «Ты о чем? Сейчас утро!» Ошеломленная Агнесса оттолкнула руку подруги. Стражники болтали. Сама слышала, что на ярмарку приезжает высшая знать. Даже принцы там бывают. Они могут забрать понравившуюся девушку во дворец. Правда? В голове тут же закрутились мысли. «Если не удастся сбежать, можно попробовать воспользоваться ситуацией и очаровать самого принца. А что?» Она широко улыбнулась, представив себя в золоченой карете, запряженной четверкой коней. И что дальше? Ты о чём? О выбранной принцеме невесте. Ах, об этом, погашённым голосом протянула Лея. Ничего хорошего. Сливки снимают с молока и отдают солдатам. Вот козлы. Тише ты что? Разве можно так говорить о королевской семье? Лея испуганно выглянула из палатки. Долго ещё возиться будет, тут же закричал проводник. На дорогу пора. Агнес расчесала влажные волосы, заплела их в косу, перехватила маминой тесёмкой, наконец встряхнула голову и повернулась к Лее. "Можешь принести мне уголёк из костра?" "Зачем?" "Надо, очень. Только холодный. Заверни его в листик." Девушки вышли к палатке. Лея метнулась к костру. "Я готова", задрала голову Агнес. Стражники стояли разинув рты от удивления. "Это кто?" заикаясь, спросил коротенький охранник. друга которого убили на глазах у Агнеса. «Уродина, которая вовсе не уродина!» — зло ответил Регул. «Шагай уже!» «Холдовство, святые небеса!» — кротышка воздел руки к небу и закатил глаза. «В землю ее и с концами! В столице отначнется, если узнают, что ведьму везем!» «Дурак ты, что ли!» — огрызнулась Агнеса. «Где ты видел магию?» Она поискала взглядом подружку, но та уже бежала к ней. Едва успела сунуть в ладони Агнесы крохотный свёрток, как де каркаув толкнули в шатёр господину. Здесь всё изменилось. Исчез настил, ложе и стол, остался только табурет, на котором сидел командир, красивый, надменный и совершенно чужой. Лучи солнца проходили сквозь длинные пушистые волосы, уложенные набок, отражались в прозрачных светлых глазах, опушённых длинными ресницами. Он надел свои доспехи и казался теперь божеством, сошедшим с небес на грешную землю. Где-то в глубине души затрепетала крыльями птичка, жаром опалило щёки. Интересно, у него жена есть? задалась вопросом Агнесса и встряхнула головой, отгоняя наваждение. Вслух сказала другое: Я искупалась. Спасибо за доставленное удовольствие. Постараюсь быть на ярмарке самой дорогой невестой. Не льсти себе, усмехнулся командир. До столицы можешь не доехать. Это еще почему? Сначала расскажи, как ты всех одурачила. Я никого не дурачила. А где же та уродина, которая ехала с нами? И уродиной я никогда не была. Просто вы все слепые. Ваше сиятельство, я ей точно язык отрежу. Вскинулся Регул и рванул из ножен меч. Погоди, это всегда успеется. Я слушаю. Вспомните, господин, что вы сказали, когда впервые меня увидели? Ну и страшное, нахмурился командир. Кажется, это... — Вот, точные слова. Их услышали все. Больше на меня никто не смотрел. Просто считали уродиной, потому что вы так меня назвали. — Не глупи. Нужно быть совсем идиотом, чтобы не отличить красавицу от чучела. Влез в разговор Регул. — Признавайся, ведьма, как морок навела. Агнеса коротко вздохнула и сделала невинное личико. — Сейчас покажу. — Что ты, ведьма, собираешься делать? Проводник кинулся к господину и закрыл его собой. Стража, выведите её немедленно, закричал он. Не волнуйтесь, колдовать не собираюсь, взмахнула руками Агнесса и показала раскрытые ладони. Кроме шарика мякиш, она ни на них ничего не было. Она быстро отвернулась к стене, налепила на нос теста, провела наугад угольком по бровям, нарисовала бородавку на подбородке, потом накинула на голову свою шаль и повернулась к мужчинам. "Ну и страшно", воскликнули одновременно командиры и проводник. Тот держат шатнулся, увидев перед собой такое чучело. Агнес с радостным ухмыльнулась. Неудача не покидает её. Хочь сказать, что ты всё время рисовала себе это уродство, наконец выдавил из себя господин и встал. Опираясь на нужный, он подошёл ближе. Осторожно, ваш сиятельство, всполошился Регул. Но вдруг сейчас порч на ведёт. Да рисовала, Агнесса гордо задрала подбородок. Лепёшки всегда были уголёк спрятать дело одного мига. Командир подошел к ней почти вплотную. Он стоял очень близко, такой высокий, сильный и красивый, что дух захватывала и кружилась голова. Он двумя пальцами взял ее подбородок, повернул лицо к свету, провел пальцем по брови, посмотрел на черный след от угля. А как же волоски на бородавке? Где они? Дьявол и когда успел разглядеть, подосадовала на себя Агнесса. Да, их прилепить несложно. Время было... уверенно ответила она, хотя ее окнуло сердечко от испуга. Но в глазах воина Агнеса читала сомнения. И то, верно, не дурак же он, чтобы поверить в такое примитивное представление. Но видел он ее либо мельком, либо в густом полумраке, даже когда они оставались наедине в шатре. Агнеса старалась держаться в тени и прятала лицо под шалью. От его прикосновения опять замелькали картинки. К прежним добавилась еще одна. Господин стоит в роскошных палатах, разговаривает с высоким молодым человеком в богатых одеждах. Вот незнакомец выхватывает меч и подносит к горлу командира. Агнесса испуганно отшатнулась, но воин уже потерял к ней интерес. — Уведи ее, — приказал он. — Куда? — В ту же повозку, чтобы не смущала своим бунтарским видом остальных. И приставь к ней охрану, пусть глаз не сводит с этой девицы. — Слушаюсь. Регул шагнул к Агнессе, но она уже сама вылетела из шатра. Каждое чужое прикосновение разрядами разбегалось по телу. Но она боялась увидеть что-то такое, от чего вскрикнет, ужаснется, потеряет сознание. Как было с длинным стражником, в будущем которого она увидела засаду. Она забралась в повозку, запряженную ласточкой, и неожиданно почувствовала себя дома. Только соседей рядом уже не было. Кролики и петух разбежались по лесу, а не сушки. Эх, дикарка взгрустнула. «Осталась я без яиц». Она взбила солому, уголком платка вытерла лицо. Правда, больше размазывала черноту, чем избавилась от неё. Потом выглянула в щель между полотнами. "Эй, любезный!" окликнула стражника Каратышку, опять приставленного к ней. "Вскройсь, уродина. Принеси воды, будь человеком. Ну, «Да пошла ты. Хочешь будущее твоё расскажу?" развлекалась Агнесса. "Святые угодники!" перепуганный Каратышка воздел руки к небу. "Спасите меня от этой ведьмы!" Так выбирай водае или предсказание. Да и я тебя. Ну уйти он никуда не мог. Поэтому плёлся рядом с повозкой, пугливо озираясь. Агнес соложила губы трубочкой и причмокнула. Стражник даже подпрыгнул от испуга и заозирался. Жена у тебя есть? Откуда? Я всё время в походе. Выбери меня на ярмарке. В святые небеса, чуть не задохнулся парень. Не нравишься тебе? Притворно расстроилась девушка. Как жаль, я об тебя обняла, к сердце прижала. И вот гадина, стражник погрозил мечом. А знаешь, будет у тебя жена скоро, начала она. Нет, молчи, ведьма, не хочу ничего слышать, заметался Кратышка. Не нравлюсь я тебе сокол, значит, будет у тебя злая и толстая баба. Кратышка закричал на парнику: "Смотри за ней, я сейчас". Он метнулся к другой повозке и вернулся с тыквенной бутылкой с закрытой пробкой. Кинул её Агнессе, отскочил на два шага. Так и быть, разлубалась та. Предскажу я тебе жену худенькую и добрую. Кратышка хватанул раскрытым ртом воздух, как хрюкнул и бросился на утёк. Агнесса расхохоталась. Кажется, колдовство для этого стражника страшнее войны. Караван в пути был ещё сутки. Долго тянулся длинный день. Невеста всё ждала, что её снова пригласят к господину, но тот словно потерял интерес к ней. Она за весь день ни разу его не видела. Агнесса выспалась, размялась, Несколько раз согнув и разогнув руки в локтях И покрутив головой, И зевая от скуки, принялась разглядывать окрестности. Теперь обоз тащился по равнине. Девушка видела вдалеке деревеньки, Иногда попадались крестьяне, Которые, заметив такую большую колонну, Прятались в полях. И нигде ни одной молодой женщины. Они словно вымерли или спрятались в подвалах, Выжидая, пока ярмарка закончится. Дурацкий закон! Злясь и негодуя, думала дикарка. Давно пора его отменить. Вспомнила она и о деревне невест, о которой говорил отец. Даже немного грустно стало, что у разбойников сорвалась засада. Может, девушки из ее южной провинции сейчас бы счастливо обустраивались на новом месте. И она с ними. Возможно. Или нет. Агнесса еще не решила, что она хочет. Запереть себя высоко в горах или получить полную свободу. Невеста проснулась от звука труп, которые оповещали столицу о начале нового дня. Она встрепенулась, накинула на голову шаль и выглянула. Солнце еще только поднималось над горизонтом, его лучи с трудом пробивались сквозь утренний туман. Прохладный воздух мгновенно забрался под одежду, и девушка задрожала. Впереди виднелись городские стены. Агнесса восхищенно открыла рот. Ни в ее деревне, ни в соседних не было такой высокой ограды. Люди, копошившиеся рядом с ней, стражники, нёсшие службу наверху, казались букашками по сравнению с этой величественной каменной кладкой. "Вот это да", восхищённо прошептала она. Сердце застучало в груди, забилось в восторженном экстазе. Жажда приключений наполнила голову. Наконец-то она достигла своей цели, добралась до столицы. Агнесса мигом представила, сколько всего интересного ждёт её за этими воротами, и встрепенулась. А что если, мелькнула в голове шальная мысль. Повозки впереди заскрепели и остановились. Декарка вытянула шею, пытаясь что-нибудь разглядеть, но толпа стражников заградила обзор. "Эй, любезный", окликнула она каратышку, который всё ещё шёл рядом. "Что там?" "Охрана южных ворот проверяет всех желающих войти в город." а разве нас не должны пропустить первыми? Ждут чиновников. Не успел он это сказать, как стражники зашевелились. Невеста разглядела командира, который снова горцевал на своем красавце-скакуне. Он выехал навстречу целому отряду всадников, одетых богато и роскошно. Лучи солнца отражались от упряжеканий, от рукояти мечей, от украшений и заливал воздух радужным блеском. Волнение сжало сердце Агнессы. Здесь много людей, никто не заметит в толпе еще одну девчонку». Она огляделась, на нее никто не обращал внимания. Кротышка тоже, с недаемой любопытством, ушел немного вперед. Другие стражники столпились вокруг командира. Сзади подъехали деревенские телеги, нагруженные сеном, бочками, вязанками дров. Крестьяне негромко переговаривались, ожидая своей очереди. И тогда Агнесса сняла шаль, бросила ее на сено... Расправила, чтобы, если кто-то случайно заглянет внутрь повозки, сразу не понял, что в ней пусто. Она, никем не замеченная, легко спустилась на землю и махнула ближайшему вознице. «Давай, дядя!» «Вот спасибо!» — обрадовался тот и направил лошадь в объезд. Высокий воз с сеном на миг закрыл Агнесу от посторонних взглядов. Она тут же наклонилась, нырнула под свою повозку и выскочила с другой стороны. обогнала неторопливо телегу с дровами, обошла подводу с бочками, ещё раз оглянулась и побежала петляя между подводами и людьми.